Новый год дракона Посреди облачной площади стояла большая новогодняя ёлка. С неба падали снежинки и ложились на её пушистые веточки. Дракоша Месоля украшала ёлку яркими игрушками. Месоля всегда была очень творческой натурой, настоящей художницей. Вот и теперь она демонстрировала свой талант. Мимо пролетал Рути. Он заметил ёлку и решил рассмотреть её поближе. «Привет, Рути!» — поздоровалась Мисоля. «Смотри, какие красивые фонарики!» «Ого!» Зелёный дракоша залюбовался развешанными гирляндами. «Фонарики из облаков, со светлячками и даже конфетные фонарики!» «Очень дракошны, Мисоля!» «Спасибо!» Смущённо произнесла малышка. «Я старалась, ведь мы будем праздновать Новый год дракона!» Тут Рути задумался и с видом знатока поднял указательный палец. «Погоди-ка, нам не хватает самого главного. Для года дракона нужен особенный дракошный фонарик, который исполняет желания!» Друзья посмотрели на ёлочку. Там и правда осталось свободное место в центре, будто для чего-то особенного. «Ой, а такого нет!» — синяя дракоша развела ручками. «Даже не знаю, как его сделать. И что же, как нам теперь праздновать Новый год без волшебного фонарика?» Дракоши печально опустили головы. Но тут до них донеслось тихое покашливание. «Дедушка Рубус!» Радостно вскричали Мисоля и Рути. Большое волшебное дерево ласково улыбалось. «Не грустите, милые дракоши!» — подбодрил малышей дедушка Рубус. «Кажется, у меня есть подходящий подарок». «Что же там такое?» — спросила Мисоля. «Не терпится увидеть!» — добавил Рути. Крона дедушки Рубуса засветилась и и из неё вылетело волшебное облачко. Дракоши погнались за ним, но хитрое облачко закружилось вокруг ёлки. Тогда Мисоли и Рути выждали и схватили его с обеих сторон. Внутри оказался оранжевый бумажный фонарик с жёлтой звёздочкой на боку. Он мягко опустился на свободное место на ёлке. «Это дракошный фонарик желаний», — таинственным голосом поведал дедушка Рубус. «Если запустить его до Нового года, то исполнятся все ваши желания». «Спасибо, дедушка Рубус!» — ахнула дракоша-художница. «Ух ты! Давай запустим его прямо сейчас!» — предложил Рути. «Ха-ха! А давай!» — радостно ответила Мисоля. Малыши взяли фонарик и перелетели с ним на соседнее облако. Дракошный фонарик, лети высоко, высоко! крикнула мисоля и легко подкинула волшебный светильник над собой. Фонарик медленно взлетел, но тут же опустился обратно на облако. Дракоши озадаченно посмотрели на него. Что-то он совсем не летит, невесело заметила Мисоля. «Может, надо подбросить его сильнее?» Рути размахнулся и снова запустил фонарик. Тот взлетел вверх и тут же шлепнулся прямо на голову Рути, а потом смешно спружинил и упал в пушистое облачко. «Ой, не сработало!» Зелёный дракоша смущенно улыбнулся и потер макушку. «Придумала! Давай позовём на помощь ещё кого-нибудь!» — воскликнула мисс И друзья позвали Вундера. Он внимательно осмотрел фонарик со всех сторон и подкинул его в воздух. «Хм, всё понятно!» — серьёзно заявил жёлтый дракоша. «Фонарик летит вниз, а должен лететь вверх». «Да это мы знаем, Вундер!» — нетерпеливо отмахнулся Рути. «Ты сможешь ему помочь?» С надеждой спросила Мисоля. Вундер задумался на минуту, а потом задорно кивнул. Сейчас кое-что изобретем. Дракоша взлетел в небо и там исполнил милый, но очень серьезный танец. Затем создал луч магии и направил его на ближайшее облако со словами Вундер магия техники. Облачко превратилось в круглый цветной пропеллер. Вундер взял его и показал друзьям. «Это механический пропеллер. Прикрепим его сюда, и он поможет фонарику залететь». Желтый дракоша приставил свое изобретение к фонарику снизу. В руке у вондера уже был на готове пульт управления пропеллером. Вот малыш дернул рычажок и скомандовал. «Пропеллер активировать!» Волшебный фонарик начал двигаться вверх. Пропеллер вращался и толкал его снизу потоком воздуха. Фонарик немного поднялся и упрямо завис в воздухе. Вундер с решительным видом нажал рычаг до самого предела. Пропеллер стал вращаться еще быстрее, но фонарик не двигался. В конце концов механизм перегрелся и развалился на кусочки, а фонарик плавно снова опустился на облако. «Ой, не сработало!» Озадаченно охнул вондер. «Может, спросим совета у других дракош?» «Друзья позвали Тошу». «Фонарик не может взлететь? Не проблема!» самоуверенно заявил красный дракоша. Тоша исполнил смешной танец и создал волшебный луч. Он направил его на фонарик с видом героя. «Тоша, магия пузырей!» Но снова ничего не произошло. Фонарик оказался внутри пузыря, но не взлетал. «Кажется, нужен пузырь побольше». Тоша увеличил красный полупрозрачный пузырь, но и это не помогло. «И ещё немного! И ещё чуть-чуть!» Дракоша надувал пузырь всё больше и больше, пока тот не лопнул. Теперь в воздухе кружило много пузырей разного размера, а в некоторые из них даже попали сами дракоши. И только волшебный фонарик так и лежал на месте. «Эх, не помогло!» Грустно вздохнула Мисоля. «Странно!» «Мы же взлетели!» <свят> — хихикнул неунывающий Тоша. «Давайте позовем остальных друзей!» — предложил Рути. И малыши пригласили Тайми, Тутучу и Пауи. Веселый дракоша Тайми обладал магией суперскорости. Он принялся быстро бегать вокруг фонарика, создавая магический вихрь. Фонарик поднялся в воздух, Но стоило вихрю рассеяться, как фонарик тут же упал вниз. Дракоша Пауи была самой сильной. Она легко поднимала тяжелые гири одной рукой. Поэтому она попробовала поднять фонарик, но не смогла. Он остался на месте, а вот Пауи провалилась в облако по пояс. Дракоша Тутуча была мастерицей розыгрышей и оживления. Она поставила фонарик на сиденье качелей-балансира, а сама радостно плюхнулась с другой стороны. Фонарик остался неподвижен, однако качели спружинили и подкинули Тутучу вверх. Удивленная Дракоша отправилась в полет, но скоро приземлилась на соседнее облачко. На ветвях дедушки Рубуса тикали часы. Стрелка уже показывала пять минут до полуночи. На небе зажглись первые звездочки. «Хо-хо! Новый год наступит уже совсем скоро!» Торжественно объявил дедушка Рубус. «О, нет! А мы так и не запустили волшебный фонарик!» Рути в панике схватился за голову. «Что же нам делать?» — вскричал Тоша. «Все — Всё пропало! Дракоши с грустным видом парили вокруг волшебного фонарика. — Ах, я бы так хотела, чтобы фонарик взлетел хотя бы немного! Мисоля печально вздохнула. Вдруг от Дракоши отделилась волшебная искорка и юркнула в фонарик. Тот засветился и немного взлетел вверх. — Мисоля! «Ты загадала желание, и фонарик поднялся выше!» Заметил удивленный Рути. «Ого!» — ахнула синяя дракоша. «Но что это значит?» «Наверное, надо загадать еще больше желаний, и тогда фонарик взлетит!» Предположил дракоша-садовод. «Скорее!» Тоша выдвинулся вперед и жестом позвал друзей за собой. «Пусть каждый загадает своё желание!» И все дракоши прошептали фонарику свои желания. Волшебные искорки влетали в него, и он поднимался всё выше, к самому звёздному небу. И тут часы пробили полночь. Перед малышами и дедушкой Рубусом прямо из воздуха возникли подарки. Дети сразу же повеселели... И запели песенку. Вот так весело дракоши встретили Новый год дракона в кругу самых близких друзей.